Глава пятнадцатая Вернувшись поздно вечером, Соня вошла в комнату Наташи и, к удивлению своему, нашла ее нераздетую, спящую на диване. На столе подле нее лежало открытое письмо Анатоля. Соня взяла письмо и стала читать его. Она читала и взглядывала на спящую Наташу, на лице ее отыскивая объяснение того, что она читала и не находила его. Лицо было тихое, кроткое и счастливое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться, Соня, бледная и дрожащая от страха и волнения, села на кресло и залилась слезами. «Как я не видала ничего! Как могло это зайти так далеко? Неужели она разлюбила князя Андрея? И как могла она допустить до этого Курагина? Он обманщик и злодей, это ясно!» Что будет с Николя, с милым, благородным Николя, когда он узнает про это? Так вот, что значило ее взволнованное решительное и неестественное лицо третьего дня и вчера, и нынче, думала Соня. Но не может быть, чтоб она любила его. Вероятно, не зная, от кого она распечатала это письмо. Вероятно, она оскорблена. Она не может этого сделать. Соня утерла слезы. и подошла к Наташе, опять вглядываясь в ее лицо. «Наташа?» — сказала она чуть слышно. Наташа проснулась и увидала Соню. «А, вернулась?» И с решительностью и нежностью, которые бывают в минуты пробуждения, она обняла подругу. Но, заметив смущение на лице Сони, лицо Наташи выразило смущение и подозрительность. — Соня, ты прочла письмо? — сказала она. — Да, — тихо сказала Соня. Наташа восторженно улыбнулась. — Нет, Соня, я не могу больше, — сказала Наташа. — Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга. Соня, голубушка, он пишет. Соня — Соня! Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу. а балконский сказала она ах соня ах коли бы ты могла знать как я счастлива сказала наташа ты не знаешь что такое любовь ну наташа неужели то все кончено наташа большими открытыми глазами смотрела на соню как будто не понимая ее вопроса. — что ж ты «Отказываешь князю Андрею?» — сказала Соня. «Ах, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай!» С мгновенной досадой сказала Наташа. «Нет, я не могу этому верить», — повторила Соня. «Я не понимаю, как же ты год целый любила одного человека и вдруг...» «Ведь ты только три раза видела его!» «Наташа, я тебе не верю, ты шутишь!» «В три дня забыть все и так...» «Три дня», — сказала Наташа, — «мне кажется, я сто лет люблю его, мне кажется, что я никого никогда не любила прежде его, да и не любила никого так, как его. Ты этого не можешь понять, Соня. Постой, садись тут». Наташа обняла и поцеловала ее. «Мне говорили, что это бывает, и ты верно слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде». Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его, и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня?» — говорила Наташа счастливым и испуганным лицом. — Ну, ты подумай, что ты делаешь, — говорила Соня. Я не могу этого так оставить, эти тайные письма. — Как ты могла его допустить до этого? — говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала. — Я тебе говорила? — отвечала Наташа, — что у меня нет воли. Как ты не понимаешь? Этого я его люблю. — Так я не допущу до этого. Я расскажу! — с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня. — Что ты, ради бога! Ежели ты расскажешь Ты мой враг!, заговорила Наташа, ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтобы нас разлучили? Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу. Но что было между вами? спросила она, что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом? Наташа не отвечала на ее вопрос. — Ради бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, — упрашивала Наташа. — Ты помнишь, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла. — Но зачем эти тайны? — Отчего же он не ездит в дом? — спрашивала Соня. — Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так. Но я не верю этому, Наташа. Ты подумала, какие могут быть тайные причины? — Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос, и она не знала, что отвечать на него. «Какие причины, не знаю, но, стало быть, есть причины!» Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой. «Ежели бы были причины...» — начала она. Но Наташа, угадывая ее сомнение, испуганно перебила ее... «Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли?» Прокричала она. «Любит ли он тебя?» «Любит ли?» Повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. «Ведь ты прочла письмо, ты видела его?» «Но если он неблагородный человек...» «Он неблагородный человек?» бы ты знала!» — говорила Наташа. «Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой, и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это, я напишу ему и скажу «папа», — решительно сказала Соня. «Да я жить не могу без него!» — закричала Наташа. «Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь?» «Вспомни об отце, не Коля. «Мне никого не нужно. Я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю?» Кричала Наташа. «Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться. Уйди, ради бога, уйди. Ты видишь, как я мучаюсь!» Злобно кричала Наташа, сдержанно раздраженным и отчаянным голосом. Соня разрыдалась и выбежала из комнаты. Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марьи, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу, Она просит ее забыть все и простить ее, ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту. В пятницу Ростова должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную. В день отъезда графа Соня с Наташей были званы на большой обед к Курагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолием, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что-то, желая не быть услышанной, и все время обеда была еще более взволнована, чем прежде». Когда они вернулись домой, Наташа начала первое с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга. Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него. Начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтобы их похвалили. Мы объяснились с ним нынче. Ну что же, что? ну что ж он сказал наташа как я рада что ты не сердишься на меня говори мне все всю правду что же он сказал наташа задумалась ах соня если бы ты знала его так как я он сказал он спрашивал меня о том как я обещала балконскому он обрадовался что от меня зависит отказать ему соня грустно вздохнула но ведь ты не отказала балконскому — сказала она. — А может быть, я и отказала. Может быть, с Балконским все кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно? — Ничего я не думаю, я только не понимаю этого. — Подожди, Соня, ты все поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него. — Я ни про кого не думаю дурно, Я всех люблю и всех жалею. Но что ж мне делать? Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони. «Наташа», — сказала она, — «ты просила меня не говорить с тобой. Я ей не говорила. Теперь ты сама начала». «Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?» «Опять! Опять!» — перебила Наташа. «Наташа, я боюсь за тебя». «Чего бояться?» «Я боюсь, что ты погубишь себя», — решительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала. Лицо Наташи опять выразило злобу. «И погублю. Погублю. Как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя, Наташа». испуганно взывала Соня. «Ненавижу, ненавижу, и ты, мой враг, навсегда!» Наташа выбежала из комнаты. Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие, и тотчас же бросая их. Как это не тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой. Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела все утро у окна гостиной, как будто ожидая чего-то, и что она сделала какой-то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля. Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была все время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии, Отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась. После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой-нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее. «Она убежит с ним», — думала Соня. «Она на все способна. Нынче в лице ее было что-то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой», — вспоминала Соня. «Да, это верно. Она бежит с ним. Но что мне делать?» Думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали ей, что у Наташи было какое-то страшное намерение. «Графа нет, что мне делать?» «Написать Курагину, требуя от него объяснений. Но кто велит ему ответить мне?» «Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастья. Но, может быть, в самом деле она уже отказала Балконскому? Она вчера отослала письмо к княжне Марье». «Дяденьки, нет!» Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. «Но так или иначе, — думала Соня, стоя в темном коридоре, — теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяние их семейства и люблю Николя. Нет, я хоть три ночи не буду спать». А не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство, — думала она.